Глава десятая. Интервьюция десять. Товарищ Брежнев, вы стали генсеком. Как вас теперь называть? Можете просто Ильич. Сидели молча, ждали, не торопясь дымили Брежнев с Черненко. Фурцева вот дергалось, то левую ногу на правую закинет, то правую на левую. Понятно. Крушилов был человеком.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 пристроился новенький, меньше всего год, как вошел в эту компанию. А то это назовут малым Брежневским Политбюро. Сталин на девятнадцатом съезде КПСС предложил переименовать в Президиум ЦК КПСС вместе с переименованием партии. Предложил, переименовали. А Брежнев на двадцать третьем съезде КПСС 1966 года решил вернуть старое название.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 Молчали. Первый не выдержало Фурцева. Расстрелять обоих. Боевая тут женщина Катерина. Хмыкнул Черненко. Роту бы тебе. Фыркнули все. А я думаю, что надо сказать маленькому, что мы все знаем. Крущева отпустите, чтобы больше об этом ни одна живая душа не узнала. Представляете волну? И там за кордоном Сталин величина огромная.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 Вот, может и права, Катерина. Ладно, по американцам и антропову тоже тут. Брешни впахлопал рукой по красной папке. Так точно. По жене Хрущева и Бандеровцам. Все там. Иди, Владимир Ефимович, ищи Якова. Свободен. Я почитаю потом товарищам дам почитать. Когда семичасный ушел, Брешни все же закурил. И глядя на папку, тихо произнес: "Значит, решили все вместе. А Сталине никому не ни слова. А остальным материалом соберемся через неделю. Всем компаниям капиталистических стран пока помощь прекратить. А соберемся сначала, куда деньги наши уходят. Чем свободны, товарищи." Тридцать восемь. Сын, я нашла у тебя в карманах зажигалку. Как ты можешь это объяснить? Это не моя, точно? Да, я просто попросил покурить, и она осталась у меня. Полного вопросов к французскому другу накопилось. Но как не позвонить туда? Все пардоны, да еще пас. Так и пасуют уже неделю. Головы панзабивали. И вот свершилось, объявился блудный сын.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 то на попе у неё написано «Биг». «Я не понимать всё, я не делаю трусы». Да и ладно, главное, чтобы запомнили название. «Понимать, сейчас спросить Мишель». Чё-то бубнили на языке экзюперии, а потом ржали в два голоса. «Мишель говорит, печать в паспорт». «Печать трусы? Пьян, вот Петя, что ты хотели? Говори». «Марсель».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 Должны быть широкой полоской и узкой. И вообще, подумать о выпуске фломастеров. Оньял поговорил с Химик. Что и что есть? Пластиковые бутылки с закручивающейся пробкой. Для воды минеральной, для пива, для молока. В том письме искизы есть. Да, это не плохо. Трубян не биться дешевье. Я понимать, подумать, еще. «Марсель, там в письме ищу эскиз очков для пловцов-спортсменов и вообще для плавания. Только ты сделай и не продавай пока. Мне пришли несколько штук». «Почем ю?» «Хочу, чтобы наши пловцы на летней Олимпиаде все первые места заняли. Побили американцев». «А французы?» «Ну, будь человеком». «Жаль, Герр. Лядно. А потом?» «А потом наши победят на Олимпиаде». И ты выпустишь магазины, лучшая реклама, которой только возможно. Оля-ля, хитрить, согласен. Что еще есть? Нет, все. У тебя кроме свадьбы что хорошего? Оля-ля, хвастать. Пост массовые детали к мотороллеру начать делать. А в конце месяца отправлять первый партий. И еще купить фирму Канта карандаш. Опомнить. Молодец. Много нужно денег.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 А вот учестьва. А хочешь славы, я угадаю, зачем ты пришел. И пасы руками. Как вы меня знаете, оторебь? Сейчас добавим. Весело же. Ты проходи, товарищ Зайцев, садись. Расскажи мне от тернистого пути покорения модельерного Олимпа. И опять пасы руками. Все. Не собеседник. Рот открыл, глаза выпучил. И при этом еще и моргать умудряется. Спустить нужно на землю. Ну, рассказывай, чего пришел, чего принес. Зря. Еще хуже сделал. Пётр Мемеровныч, вы меня знаете? Уже не смешно. Слава, давай излагай, зачем пришел. Времени и так не хватает. Что Пётр помнил про будущую звезду? Так ведь и немало. Собирал материалы на ту книгу про мальчика-попаданца.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 продегустировали доставленную Витторио из Италии Граппу, «Страведча», «Выдержане», «О ли Граппорам». А в оконечности накушались армянским отборным. И забугорные родственники, заплетающимися голосами, признали, «Русский трюбион! Хорошо! Буэно суперрор!» Из этой сумбурной встречи Рамон четко запомнил только один момент.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 А теперь отвальную, я стременную, вспомнил Луис. Что есть стременная? поинтересовался сын Виторио Мануэль. А тебе не рано это знать? Мне восемнадцать. А когда за молодёжь? Как там в русском анекдоте? Я понял, что такое живая и мёртвая вода. Мёртвая вода – это вчерашний дедов самогон, а живая – это сегодняшний дедов рассол. Ракели.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 Такую боенергию в наших военных просрали войну с Израилем. Брежнев согласился переговорить на газдачев завидово. Ничего с прошлого визита не изменилось, разве что вместо сухой травы лопухи перед домом. Леонид Ильич мне и моей ножи за глаза. Выставил вперед руки Тишков. Не пойдешь мне нестрах обороны. Рассмеялся Брежнев. Давайте в следующем году. Тут немного порядок на виду. Посмеялись. Приходили твои ходаки, что Малт послал. Ильич вынул новость. Хороший признак. Лучших за то. Опять посмеялись. Правильно, я там поговорю сегодня с Подгорным. Уедет указ на днях. Все у тебя. Достал Биковскую зажигалку, закурил. А не будем отговаривать.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 Пётр видел в той истории портреты этого персонажа. Ох уж, будто с него и рисовали, в смысле фотографировали. Через несколько лет про этого человека французы снимут фильм с Алленом Деллоном в главной роли. Подождем. Рамон Меркадер, он же Рамон Иванович Лопес. Третий, о приходе именно третьего и договаривался первый. Возавчера. Был еще в пиджаке и плаще.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 И не как писатели, а про его участие в Крымской войне. Твои уж и снимать хочет в Крыму. И чё надо? Остяк финансирования. Махнул рукой его скоросносец. Продолжительность фильма две серии, а восемь сделать сериал. Забросил удочку Петр. Я не снимал сериалы. Чуть скривился Сика. И не надо. Каждая серия как фильм, около часа.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 Что многие фашисты сейчас скрываются от закона в Южной Америке? Я живу во Франции, а не на Луне. Еще постапарику. Слышали про ливанского полоха? Глаус Барбия? Смотрите, сюжет такой: Барбия с помощью служб США охотится на че. Дело понятно происходит в Боливии. Туда, якобы для съемок фильма.